Глава 17. Возвращаясь назад тихой деревенской улицей, обочины которой прошли травой, Леонард думал о Люси Редклифф. Он был уверен, что никогда еще не встречал такой женщины, да и вообще такого человека. Было ясно, что она очень умна. Возраст нисколько не притупил остроту ее интеллекта и увлеченности самыми различными сферами знания. Ее интересы были широки и многообразны, Ее способность схватывать и перерабатывать сложную информацию поражала. К тому же она была иронична и самокритична. Одним словом, она ему нравилась. А еще Леонарду было ее жаль. Собирая перед уходом вещи, он спросил о том, что стало с ее школой, и увидел, как на ее лице появилось выражение «глубокого раскаяния». С этой школой я связывала большие надежды, мистер Гилберт, но слишком спешила. Я знала, что компромисс будет необходим. Чтобы привлечь учениц в достаточном числе, мне придется соответствовать определенным родительским ожиданиям. Но я думала, что мне удастся выполнить свое обещание. Сделать из маленьких девочек молодых леди и одновременно привить им любовь к знанию. Она улыбнулась. Вряд ли я слишком польщу себе, сказав, что среди моих учениц были те, кому я помогла найти дорогу в жизни, и что без меня они не смогли бы отыскать ее. Но пение и шитья все равно казалось куда больше, чем я предполагала. Пока она говорила о своих ученицах, Леонарду пришло в голову, что от школы в доме не осталось практически ни следа. Все признаки того, что по этим коридорам когда-то ходили из класса в класс стайки девочек, стерлись. И надо было сильно напрячь воображение, чтобы представить Берчвуд Мэннер чем-то еще, кроме как домом художника XIX века. Вся мебель, все безделушки, вместе с которыми его приобрел Рэдклиф, остались на своих местах, и, перешагивая порог, Леонард всякий раз чувствовал себя так, словно вступал в прошлое. Когда он сказал об этом Люси, она задумчиво ответила. «Логически это, конечно, невозможно. Я имею в виду путешествие во времени. Разве можно быть в двух разных местах в одно и то же время?» Сама фраза представляет собой парадокс, по крайней мере, в этой вселенной. Не желая быть втянутым в еще один научный спор, Леонард спросил, как давно закрылась школа. «О, несколько десятков лет назад». Она умерла вместе с королевой в 901 первом. За пару лет до того произошел несчастный случай, можно сказать, трагедия. Одна девочка утонула в реке во время школьного пикника, и постепенно родители перестали присылать сюда своих дочерей. Ну а когда приток учениц иссяк, что ж, оставалось лишь принять неизбежное. Смерть воспитанницы не делает чести учебному заведению. Леонарду нравилась искренность Люси. Она ничего не скрывала. С ней интересно было разговаривать, и все же теперь, восстанавливая их беседу в памяти, Леонард понял, что она, видимо, сказала ему лишь то, что намеревалась сказать. Был лишь один миг, когда ее маска ненадолго соскользнула. Что-то зацепило Леонардо в том, как она говорила о событиях 62-го года. Теперь он понял. Когда Люси рассказывала о смерти Фанни Браун и о конце жизни брата, ее голос звучал почти виновато, И потом еще это странное отклонение в сторону, упоминание о перекрестке дорог, когда она вдруг пустилась в рассуждение о вине и о необходимости простить себя словно призывала Леонардо сделать то же самое. В 62 Люси Рэдклифф была еще ребенком, и, судя по ее словам, за эскападами брата и его блестящих молодых друзей наблюдала скорее издали. Но вот в доме случилось ограбление, пропал бесценный бриллиант, погибла Фрэнсис Браун. Лили Миллингтон, натурщица, в которую был влюблен Эдвард Рэдклиф. Бесследно исчезла. По всей видимости, полицейские отчеты того времени возлагали на нее вину в пропаже камня. Любимый брат Люси так и не оправился от горя. Леонарду были понятны боль Люси и, сожаление сожалению, о прошлом, но только не чувство вины. Ведь это не она нажала на спусковой крючок ружья, из которого была убита Фрэнсис Браун, так же, как и он, Леонард не посылал ту шрапнель, которая убила Тома. «Вы верите в духов, мистер Гилберт?» Леонард тщательно продумал свой ответ. «Я верю, что существуют люди, которых они посещают». И вот теперь, задумавшись о ее явном, хотя и необъяснимом чувстве вины, Леонард неожиданно понял, что она имела в виду даже пересказывая местную легенду и историю о свете в окне, который видел ее брат, она говорила не о привидениях, живущих в темных углах. Она спрашивала его: Леонардо: одержим ли он томом так же, как она до сих пор, одержима Эдвардом? В нем она признала родственную душу, страдальца такого же, как она сама, несущего через всю жизнь, Тяжкое бремя вины за раннюю смерть брата. Когда он проходил мимо лебедя, откуда-то вывернул пёс и затрусил рядом с ним, вывалив язык. А Леонард вынул из кармана маленький картонный прямоугольник и провел большим пальцем по обтрёпанному краю. Он получил его от женщины, которую встретил на вечеринке в те времена, когда еще жил в Лондоне, снимая комнатушку, в доме над железнодорожным туннелем. Женщина сидела в углу комнаты на задней стороне дома. Перед ней стоял круглый стол под пурпурной скатертью, на котором лежало что-то вроде настольной игры. Увидев ее, и особенно повязанный на голову шарф с яркими бусинами, Леонард онемел. За столом вместе с ней сидели, взявшись за руки, пятеро гостей — и с закрытыми глазами прислушивались к ее бормотанию. Прислонившись к косяку, Леонард наблюдал за ними через завесу табачного дыма. Вдруг глаза женщины распахнулись, и она уставилась прямо на него. — Вы! — сказала она, и ткнула в его сторону пальцем с длинным красным ногтем, похожим на коготь. — Для вас здесь кое-что есть, — Все за столом повернули головы и уставились на него. Тогда он просто ушел, но ее слова и особенно напряженный взгляд запали ему в душу. И позже, когда он, покидая вечеринку, столкнулся с ней в прихожей, она тоже собиралась уходить, то предложил снести по лестнице ее большой неуклюжий саквояж. На улице, когда Леонард уже прощался с ней, Она вынула из кармана карточку и протянула ему. «Вы заблудились», — спокойно и холодно сказала она. «Что? Вы сбились с пути? Вы ошибаетесь, но спасибо за заботу». Леонард повернулся и пошел по улице, на ходу кладя карточку в карман и пытаясь стряхнуть странное, неприятное впечатление, которое оставила по себе эта женщина. «Он ищет вас». Голос женщины стал громче и летел за ним вслед. Поравнявшись с фонарем, Леонард вынул из кармана карточку и на свету прочел. «Мадам Мина Уотерс, Медиум, квартира 2Б, 16 Нилс Ярд, Ковингарден, Лондон». О своем разговоре с мадам Миной он по секрету рассказал Китти, но Талиша расхохоталась и ответила – что лондон кишит подобными психопатами которые дует доверчивых людей леонард возразил ей что она слишком цинична она знала о томе твердил он знала что я кого то потерял о господи оглянись вокруг здесь каждый кого нибудь до да потерял ты просто не видела как она на меня смотрела вот так что ли китти свела глаза к переносице и состроила козью морду Но тут же улыбнулась, сгребла с простыни свои чулки и в шутку кинула их в Леонарда. Леонард стряхнул чулки. Он был не в настроении. Она говорила, что он ищет меня. И еще что я сбился с пути. Ах, Ленни! Китти больше не шутила. Голос ее звучал устало. А мы все разве нет? Интересно, как прошло ее собеседование в Лондоне? Она была такая красивая, когда уходила от него сегодня утром. Наверное, сделала что-то с волосами. Жаль, что он не догадался сказать ей об этом. Китти шел ее нынешний цинизм, но Леонард знал ее до войны и прекрасно понимал, что это всего лишь маска. Проходя мимо церкви, перед самым поворотом на безлюдную тропу, которая вела к Берчвуд Мэннер, он наклонился и поднял с обочины пригоршню мелких камней. Подбросив их на ладони, Он развел пальцы и стал смотреть на ходу, как камешки утекают сквозь них точно песок. Один из камней, Леонард проследил, как он долетел до самой земли, был прозрачным и гладким. Кварц. Впервые Леонард и Китти переспали ясным октябрьским вечером 1916 года. Он приехал на побывку и весь день провел у матери в гостиной, где пил бесконечный чай с ее подругами. Те являлись по очереди и сначала расспрашивали его о войне, потом, вдостально наоховшись, с таким же пылом начинали обсуждать политические вопросы подготовки к грядущей рождественской ярмарке в деревне. Вдруг раздался стук в дверь, и Роза, горничная матери, объявила, что пришла мисс Баркер. Кити вошла с коробкой шарфов, средства от продажи которых направлялись для помощи фронту. А когда мать пригласила ее выпить с ними чаю, отказалась, объяснив, что в зале при церкви сегодня танцы, и она отвечает там за угощение. И тогда мать предложила Леонарду пойти с ней. Конечно, ни о каких танцах Леонардо думать не думал. Однако сидеть здесь и в который уже раз выслушивать серьезную дискуссию на тему, что предпочтительнее, Шерри или настойка из Шелковицы, было уже непереносимо. И он вскочил и со словами «пойду возьму пальто» вышел из гостиной. Пока не в темноте бок о бок шагали по деревенской улице, Китти спросила его о Томе. Собственно, о Томе его спрашивали все – и у Леонарда уже готов был ответ. «Ты же знаешь Тома?» — сказал он. «Его самоуверенности и война не помеха». Китти только улыбнулась, а Леонард удивился, почему он никогда раньше не замечал этой очаровательной ямочки на ее левой щеке. В тот вечер он много танцевал. С войной в деревне началась нехватка мужчин, и он с удивлением и не без удовольствия обнаружил, что весьма востребован среди женской части населения. Девушки, раньше не обращавшие на него внимания, теперь выстраивались в очередь, чтобы потанцевать с ним. Было уже поздно, когда он оглядел зал в поисках Кити. она стояла за накрытым скатертью столиком на краю площадки для танцев, Весь с вечера она продавала сэндвичи с огурцом и ломтики бисквита «Виктория», и была так занята, что даже не нашла времени поправить прическу, так что волосы выбились из-под шпилек. Песня уже заканчивалась, когда она оторвалась от своей торговли и помахала ему, а он, извинившись перед очередной партнершей, направился к ней. «Я бы сказал, мисс Баркер», — обратился он к ней, подойдя совсем близко, «что ваш товар пользуется прям-таки ошеломительным успехом». «И были бы правы». Денег удалось собрать куда больше, чем я рассчитывала. И все это пойдет на помощь фронту. Жаль только, что потанцевать так и не удалось. Действительно, очень жаль. Мне кажется, будет совсем неправильно, если в такой удачный вечер вы останетесь хотя бы без одного факстрота. И опять эта ямочка на щеке. Его ладонь легла ей на поясницу, и пока они скользили в танцы, Леонард вдруг ощутил, какое гладкое на ней платье, заметил тонкую золотую цепочку на ее шее, оценил блеск волос. После он предложил проводить ее до дома, и всю дорогу они болтали весело и непринужденно. Танцы прошли хорошо, тревожиться больше было не о чем. Оказывается, она волновалась. Поздний вечер был заметно холоднее дня, и Леонард предложил Китти свою шинель. Она стала расспрашивать о фронте, и он обнаружил, что в темноте говорить о войне намного легче. Он говорил, а она слушала. А когда он рассказал все, что мог, и добавил, что отсюда, из мирной деревни, после танцев, все это кажется страшным сном, она сказала, что больше не будет задавать вопросов. Вместо этого они стали вспоминать пасхальную ярмарку 1913 года, день, когда они познакомились. Китти напомнила, как они втроем, Кити, Леонард и Том, ушли тогда на холм за деревней и сели спиной к могучему дубу на самой вершине, откуда весь юг Англии был виден как на ладони. «Я еще говорила, что оттуда можно увидеть Францию, помнишь?» сказала Кити, а ты меня поправил. «Ты сказал, это не Франция, это Гернси». «Каким я был занудой?» «Вовсе нет». «Вовсе, да. Но, может быть, маленькую капельку». «Эй!» — она засмеялась, схватила его руку и сказала. «А давай заберемся сейчас туда. В темноте? Ну и что?» Они побежали к вершине, и Леонард понял, что больше года он бегал не по собственной воле, а лишь из необходимости спасать свою жизнь. Вот почему ощущение свободы сейчас было таким восхитительным». В темноте под дубом на вершине холма, откуда видна была их деревня, лицо Кити посеребрила луна, и Леонард, легко коснувшись кончиком пальца ее переносицы, также легко повел линию вниз до самых губ и не смог удержаться. Она была совершенством, истинным чудом. Оба молчали. Кити все еще в его шинели села на него верхом, и стала расстегивать ему рубашку. Потом просунула под хлопковую материю ладонь и приложила туда, где билось сердце. Он прижал ладонь к ее лицу с одной стороны, провел большим пальцем по щеке, и она ответила на его ласку. Тогда он притянул ее к себе, они поцеловались, и в этот миг жеребий был брошен. Потом они молча оделись и сели под деревом. Он предложил ей сигарету, она закурила и просто сказала. «Тому не говори». Леонард согласно кивнул, конечно. Том ничего не должен был знать. Это была ошибка. «Да. Все это чертова война. Это я виноват. Нет, ты не виноват. Но я люблю его, Леонард. Всегда любила. Я знаю». Он взял тогда ее руку и сильно сжал, потому что знал, она и вправду любит Тома, а еще знал, что тоже его любит. До его отъезда на фронт они виделись еще дважды, но оба раза недолго и в присутствии других людей. Это было странно, потому что в такие моменты он понимал особенно ясно. Тому действительно не нужно знать, и они смогут жить так, словно ничего не случилось». Только через неделю, когда он вернулся на фронт, и на его плечи снова опустилась тяжесть войны, Леонард начал раз за разом вспоминать то, что случилось дома, и каждый раз приходить к одному и тому же в сущности детскому, но такому неотвязному вопросу. Почему Тому всегда достается самое лучшее? Вопрос будоражил его совесть и заставлял его ненавидеть себя самого. Одним из первых, кого увидел Леонард, едва приблизившись к траншеям, был Том. Его каска поднялась над краем окопа, перемазанное грязью лицо под ней взорвалось улыбкой. «Привет, Ленни, ты по мне соскучился?» Полчаса спустя, когда они уже сидели за кружкой окопного чая, одной на двоих, Том спросил о Китти. «Я видел ее всего пару раз. Она мне писала, хороший чай». Но вы с ней, конечно, не вели никаких особых разговоров. Ты о чем? Ну, что-нибудь личное. Не глупи. Мы едва пары слов перемолвились. Вижу, отпуск не вылечил тебя от хандры. Я просто хотел сказать. Тут он опять не удержался от улыбки. Мы с Кити помолвлены и после войны поженимся. Я думала, она не вытерпит и все тебе расскажет. Мы договорились, что будем молчать, пока война не кончится, а потом скажем, ну, ее отцу и остальным тоже. Том был так доволен собой в тот миг, так искренне, по-мальчишески счастлив, что Леонард не удержался и сгреб брата в объятия. Поздравляю тебя, Том, я так рад за вас обоих. А три дня спустя брата не стало, умер от ранения Шрапнелью, точнее от потери крови, который стек в долгие ночные часы, пока лежал на ничейной земле между двумя линиями траншей. А Леонард слушал, сидя в окопе. «Помоги мне, Ленни, помоги!» Потом ему принесли вещи брата, все, что осталось от Тома. Чемпиона по лазанию через садовую ограду, Тома-везунчика, Тома-всеобщего любимца, надушенное письмо от Кити и старую и стертую серебряную монетку. Нет, Люси Рэдклифф, конечно, не имела в виду ничего плохого, заводя речь о вине и прощении, но какое бы сродство она ни ощутила между собой и Леонардом, она ошиблась. Да, жизнь — сложная штука. Да, все люди совершают ошибки. На ошибке ошибкам рознь. Вот и они были по-разному виноваты перед своими погибшими братьями. Китти начала писать ему во Францию после смерти Тома. Леонард стал ей отвечать. А когда война кончилась, он вернулся в Англию, она пришла однажды вечером в его съемную лондонскую конуру. С бутылкой джина, которую Леонард помог ей выпить, они пили, говорили о Томе и плакали. Когда она ушла, Леонард понял так, что на этом все и кончится. Но оказалось, смерть Тома связала их прочнее, чем они думали. Они были как две луны на орбите его памяти. Сначала Леонард говорил себе, что просто заботится о Ките в память о брате. И, возможно, он поверил бы в это сам, если бы не тот вечер шестнадцатого года. Но правда была куда сложнее и не делала ему чести. И очень скоро он уже не мог скрывать ее от себя. Оба, и Леонард, и Кити знали, что из-за своей неверности лишились Тома. Мысль, конечно, совершенно рациональная, он это понимал, но от этого не менее верная. Хотя Люси Редклифф была права в одном. Нельзя жить, изнемогая под грузом такой вины. Им обоим, ему и Кейти надо было оправдать разрушительные последствия их поступка, и они, не сговариваясь, решили считать, То, что они делали той ночью на холме, было любовью. Они оставались вместе, связанные виной и болью. Ненавидя причину своей связи, они не находили сил дать друг другу свободу. О Томе они не говорили, по крайней мере, прямо, но он всегда был с ними рядом. Он был в тонком золотом ободке с сверкающим крошкой бриллиантом, который Китти носила на пальце правой руки. Он был в легком удивлении, с которым Китти иногда глядела на Леонарда, точно ждала увидеть на его месте кого-то другого. Он был в каждом темном углу каждой комнаты, в каждом атоме солнечного света под открытым небом. Да, Леонард без сомнения верил в духов. Леонард подошел к воротам Берчуд Мэннер и вошел внутрь. Солнце уже клонилось к горизонту, и тени на лугу перед домом стали удлиняться. Скользнув взглядом вдоль садовой ограды, Леонард встал как вкопанный. В дальнем ее конце, на освещенном солнцем клочке земли под японским кленом, он увидел женщину. Та лежала на земле и крепко спала. В долю секунды ему казалось, что это Китти, что она раздумала ехать в Лондон. Сначала Леонард подумал, что у него начались галлюцинации, но потом понял, что женщина на земле вовсе не Кити. Это ее он видел сегодня утром у реки. Она была половинкой той пары, встречи с которой он избежал на прогулке. Но теперь он не мог отвести от нее глаз. Пара грубых башмаков аккуратно стояла рядом с ней, и босые ступни в траве показались Леонарду, самым эротическим зрелищем, какое он видел в жизни. Он закурил и подумал, что, должно быть, его притягивает в ней беззащитность. И то, что она вдруг взяла, и материализовалась рядом с его домом. Пока он смотрел на женщину, та проснулась, потянулась, и выражение блаженства осветило ее лицо. В устремленном на дом взгляде была чистота, простота, любовь, И в груди Леонардо что-то заныло в ответ. Вдруг захотелось плакать, как не хотелось с самого детства. Плакать о потерях и безобразии своей жизни, о том, что время нельзя повернуть вспять, что в прошлое не вернешься и не сделаешь так, чтобы случившееся не случалось. Плакать о том, что как бы он ни распорядился отныне своей жизнью, и война, и смерть брата, и годы, протекшие с тех пор впустую, навсегда останутся частью его самого. «Извините», — окликнула его женщина, поскольку теперь тоже его увидела. и нечаянно сюда забрела. Я заблудилась». Голос звенел, как колокольчик, прозрачный и чистый, и ему захотелось подбежать к ней, взять за плечи и, глядя ей прямо в глаза, предупредить, что надо быть осторожнее, потому что жизнь может быть жестокой и холодной, и беспощадной, и утомительной». Хотелось сказать ей, что все бессмысленно, что лучшие всегда умирают молодыми, притом из-за всякой ерунды, что мир полон людей, которые пожелают причинить ей боль, и ты никогда не знаешь, что ждет тебя за углом, да и есть ли он впереди, этот угол. И все же, пока он глядел на нее, а она на дом, что-то в игре света на листьях японского клёна над ее головой, солнечных зайчиках, которые скользили по ней, пронзило его сердце, и он понял, что по странной логике именно бессмысленность жизни превращает ее в прекрасный, редкий и удивительный дар, что, несмотря на жестокость войны, а может быть как раз благодаря ей, он по-иному видит теперь мир, в котором словно промыты все краски, что чем темнее ночь, тем ярче звезды. Все это он хотел ей сказать, Но слова застыли в горле, и он лишь поднял руку и помахал ей. Дурацкий жест, которого женщина к тому же не увидела, потому что смотрела в другую сторону. Он вошел в дом и из окна кухни наблюдал за тем, как она собирала свою сумку, и как, в последний раз одарив дом своей головокружительной улыбкой, исчезла в солнечной дали. Он не знал, кто она. Он никогда больше ее не увидит. И все же ему было жаль, что он не признался ей. Я тоже заблудился. Он сбился с пути, но надежда еще оставалась. Словно птичка, она трепетала крылышками где-то рядом и без устали пела ему одну и ту же песню, если не сдаваться и упорно идти вперед, шаг за шагом. Может быть, ты все же придешь домой».